Глава 14. Джани Версачи. Когда пришли результаты ДНК-экспертизы, Антон Чеховский не поверил своим глазам. Вся эта идея казалась ему сомнительной, если не сказать бредовой. Если бы ему предложил такой тест кто-то другой, он без сомнений отказался бы. Но Анни Салари он достаточно доверял, чтобы рискнуть. Даже так, он предполагал, что, скорее всего, это ни к чему не приведет, и у него появится повод в будущем подшучивать над этой девицей. А результат теста оказался положительным. Мало того, что Кость была человеческой, так еще и человек, которому она принадлежала, приходится близким родственникам, одному из тех, у кого взяли остальные образцы. Антон, естественно, сразу же связался с Салари. Дело не терпело отлагательств. «Откуда эта кость? И что, дьявол, вас всех подери, тут происходит?» Он никогда еще не срывался так откровенно, только не на работе. Но даже для спокойного, как удав, Антона Павловича существовал предел, который давно уже был пересечен. «Это кости матери Арсения Гончарова», — ответила Анна, причем так невозмутимо, будто ожидала, что он и сам догадается. «Что?» Успокойся, пожалуйста, я сейчас все тебе объясню. Когда Леон нашел эти кости в доме подозреваемых, я сразу предположила, что это не мелочь, не сувенир. Версии с тем, что это не кость вообще или что она звериная, я сразу отмела, потому что они мне ничего не давали. Я предположила, что она человеческая. Ее не просто сохранили, из нее сделали амулет. Следовательно, она имела очень большое, тотемное значение для убийцы. Кто это может быть? Или принципиально значимая жертва, или близкий родственник, потому что родственники часто имеют для серийных убийц особое значение. С жертвой кровной связи не было бы, но проверка все равно нужна. И вот я слышу твое сообщение. И сознанием всего, что мне уже известно об Арсении Гончарове, Делаю вывод, что это его мать, пропавшая без вести много лет назад. «Ты все-таки больная», — устало произнес Антон. «Не так, как твои клиенты, но все равно больная». «Да, мне уже говорили». «При чем тут вообще Гончаров?» «А это как раз занимательная история». Она рассказала ему все. Это было не похоже на Анну Салари. такая откровенность прямым текстом. Она предпочитала бросать намеки и подводить его прямо к убийце, не называя имен. Но сейчас ее что-то сдерживало, что-то связанное с ее недавним исчезновением, и ей приходилось играть по-новому. Все, что она говорила, было невероятно. Так просто не бывает, и Антон искал в ее рассказе несовпадения, которым мог бы придраться, но не находил. Там скорее были пустоты, однако это от недостатка знаний. Костяк истории уже сформировался. Арсений Гончаров был достаточно силен, чтобы совершить эти преступления. Тяжелое детство давало ему мотив. Причина и возможность – все есть. Чем больше рассказывала Анна, тем крепче становилась уверенность Антона – это действительно он. но с точки зрения закона это мало что значило его необходимо арестовать как можно скорее подытожила анна здесь у нас не просто сообразительный преступник умеющий наблюдать гончаров хакер он уже стерся следы которые могли навести на него подозрения он будет поступать так и дальше он избавится от улик постарается обеспечить себе алиби. Я уже не говорю о том, что он однажды подобрался к твоей семье, доказал, что склонен к шантажу. Напоминание об этом отозвалось вспышкой гнева в душе Антона, и все равно он не спешил соглашаться. Я не могу его арестовать. Не хочешь или не можешь? Причем тут мое желание? Я верю тебе, если ты об этом. Ты сумасшедшая, но это не мешает тебе быть умной. Да. Возможно, он и есть наш убийца. Но даже зная это, я ему ничего не сделаю. Не хватает улик, сообразила Анна. Не хватает? Салари, да их вообще нет. Недоказуемым в этой истории было практически все. Насилие над Арсением в детстве подтверждается только словами его отца, мошенника и бывшего зека. Соседи утверждают обратное, и вряд ли одна бабка это помнит. Найдутся и другие, а даже если насилие удастся доказать, что толку, это делает его несчастным ребенком, но никак не преступником. На всех местах работы его характеризовали только положительно, то, что он скрыл от руководства Суприма часть своей биографии, не нарушение, а его личное дело. Это ведь не связано с его нынешней работой. Он не был знаком с жертвами и никогда не появлялся рядом с ними при свидетелях. Нет вообще никаких оснований считать его убийцей. И почти нет оснований считать эти убийства серией. Гончаров был достаточно умен, чтобы остаться чистым перед законом. А это большое достижение. Но ну, а то, что на дни убийств у него нет толкового алиби – ерунда. Презумпция невиновности никуда не исчезла. Человек не должен доказывать, что не совершал преступления. Это суд должен доказать, что совершил. Но Анна словно не желала понимать это. «Я знаю, что тебе будет трудно, придется постараться. И все-таки это не тот случай, когда мы можем рисковать. Он сорвется, говорю тебе. Не может быть и речи о том, чтобы вызвать его на допрос, а потом отпустить. Его надо брать один раз и навсегда». «Да нет у нас оснований его брать, доказательств нет». Чехуша, мне ли тебя учить? Ты должен взять его по любому поводу. Просто удержи его, дай мне время, и я представлю тебе доказательства. Откуда ты их возьмешь? Судя по тому, что я услышал, доказательств просто не существует. Связь с клубом «Суприм» — вот и все, что у нас есть. Дальше клуба ты не продвинулась. Ничто не указывает на Гончарова. Идеальных преступлений не бывает. Он допустил ошибку, и я ее найду. Вот сначала найди. Мы ходим по кругу. Я говорю это тебе, потому что только ты знаешь, насколько он опасен и на что он готов. В памяти мелькнули грязные следы в спальне его детей и порванная мягкая игрушка на лестничной клетке. Антон, всегда осторожный, почувствовал, что на сей раз готов рискнуть своей великолепной карьерой. Это уже личное. Хорошо, я пойду на это. Он будет задержан сегодня же. Но я очень надеюсь, что ты меня не подведешь. Ты-то ничего не теряешь. Я тебя не подведу. Спасибо, Антон. И вот еще что. Конфискую него и его подружке Васильевой всю компьютерную технику, какую только найдешь, и передай мне, я пришлю за ней человека. Что? «Сама даже не удосужишься появиться!» «Сама я пока не могу!» После разговора с ней Антон несколько минут молча смотрел на телефонную трубку. Потом вслух назвал себя идиотом и придвинул поближе папку с нераскрытыми делами. Он не мог задержать Гончарова как маньяка, тут и гадать не стоит. Но это ведь не единственное преступление в мире. Нужно только посмотреть, подумать, прикинуть. вот оно». Антон перечитал материалы дела и с довольным видом кивнул. Несколько дней назад на женщину, возвращавшуюся домой, напали, ударили ножом, забрали сумку. Описание нападавшего, данное немногочисленными свидетелями, с большой натяжкой соответствовало Арсению Гончарову. Пострадавшая в коме, она опознать его не сможет. Да и вообще... Даже если у Гончарова найдется идеальное алиби, на его проверку уйдет какое-то время. Антон очень надеялся, что они будет достаточно этого времени для сбора улик. Подозрение в ограблении даст повод конфисковать у Гончарова и его сожительнице технику. Вдруг это краденое? Если доказательств нет даже там, их нет вообще. Человек, о котором говорила Анна, прибыл раньше, чем ожидал Антон. Он-то думал, что это будет Аграновский, но нет. Так Антон познакомился с Ярославом Мазенцовым. Сейчас визгу будет, усмехнулся Ярослав. Этот тип привык выигрывать всегда и во всем. У него же все под контролем, а тут такой облом. Строго говоря, облома нет, указал Антон. Он ничем себя не подставил и очевидных ошибок не совершал. Мы застанем его врасплох. потому что действуем не совсем. Так как надо мы действуем, вот и все, что важно. Не для полиции. Ну да ладно. Раз я согласился на это, нет смысла ныть. Придется идти до конца. Где мы будем его брать? Полиция будет проводить задержание в его квартире. Ты будешь смотреть со стороны, пока я тебя не позову. Да без проблем. «Без проблем уже не получится». У Антона был выбор взять Гончарова на работе или дождаться, пока тренер вернется домой. Он решил, что второй вариант предпочтительней. Так меньше свидетелей, меньше помех, меньше риска. Да и потом можно будет сразу обыскать квартиру и изъять технику. Когда в квартиру ворвалась группа захвата, и Гончаров и Васильева были дома. Васильева отреагировала так, как и следовало. Она вопила, возмущалась и требовала позвать адвоката. Она и мысли не допускала, что полиция хоть в чем-то права. Она не боялась, потому что ей нечего было бояться, и требовала, чтобы их оставили в покое. А вот Гончаров остался спокоен, как каменная статуя. Он не сделал ни единой попытки оказать сопротивление, даже инстинктивно. как поступил бы на его месте любой невиновный человек. Он как будто ждал прихода полиции. «Эля, не волнуйся», — только и сказал он своей сожительнице. «Им от этого хуже, чем мне». «Сеня, не говори им ни слова без адвоката. Они какие-то придурки. Когда нужно было найти настоящих преступников, они и пальцем не пошевелили. А теперь это... Ну ничего». «Они еще пожалеют! Я заставлю их пожалеть!» «О да!» – загадочно улыбнулся Гончаров. «Они пожалеют!» Больше он не сказал ни слова. Задержание прошло по плану. Васильеву и Гончарова увезли в отделение. Их квартиру тщательно обыскали. Скоро отбыл и Ярослав с двумя ноутбуками. Вроде как причин для беспокойства пока не было. И все же, вспоминая умные, безжалостные глаза Арсения Гончарова, Антон не сомневался в двух вещах. Во-первых, человек, сидевший перед ним, убивал. Антон такую породу прекрасно изучил за долгие годы работы в полиции. Это убийца, да еще и жестокий. И это куда более реальная сущность Гончарова, чем очаровательный тренер из клуба «Суприм». А во-вторых, этот человек... вроде как атакованный ими внезапно, все равно сумел обвести их вокруг пальца. Анна не сомневалась, что справиться с этим противником будет трудно. Поэтому она, в отличие от Чехуши, не была удивлена ледяным спокойствием Гончарова. Этот человек умен. Он, в отличие от многих известных ей маньяков, убивал редко, но к каждому убийству готовился очень долго и тщательно. Простых улик здесь не будет. Но ну а то, что он казался подготовленным к аресту, возможно, так и есть. Они ведь знали, что он давно следит за Антоном. Вот с тех пор он и готовил себе пути к отступлению. Но это ничего, это еще не конец. Они не нужно было доказывать его причастность ко всем преступлениям, совершенным Матадором. Достаточно доказать хотя бы одно – Чтобы у чехуши появились основания задержать эту крысу надолго. К счастью, толкового Алиби на день ограбления, в котором его обвинили, у Гончарова не было, поэтому за решеткой ему предстояло задержаться. Он по этому поводу не скандалил, он выглядел как человек, у которого все идет по плану. Это напрягало чехушу и не без оснований. Поэтому Анне нужно было раскрыть этот план как можно скорее. «Тут ничего нет», — возмутился Ярик. «Совсем ничего нет, даже пароля». «Никакого прямого указания на преступление тут и не будет, не мечтай. Но продолжай искать». «Что?» «Я пока не знаю, но ты поймешь что, когда увидишь это». Полиция изъяла в квартире два компьютера. Первый принадлежал Илине и не представлял особой ценности. Она всюду таскала его с собой, активно использовала на работе, так что Гончаров не мог одалживать ее ноутбук, да и потребностей не было. А вот его компьютер сначала показался многообещающей находкой. Это была дорогая и мощная машина, куда более совершенная, чем нужно простому тренеру. Мог ли этот ноутбук использоваться для хакерских атак? Вполне. Но как только Анна узнала, что на компьютере не установлен пароль, она сразу поняла, это не то. Не этим ноутбуком Гончаров пользовался, чтобы добраться до своих жертв. Вряд ли он знал, кто именно охотится за ним. По крайней мере, не знал всех имен. Но он наверняка допускал, что кто-то догадается о его хакерских навыках. Те компьютеры, с которых он работал, припрятаны в надежном месте, до них полиция не доберется. а это способ поиздеваться над ними, показать, что он готов ко всему. Возможно, Анна, сама того не желая, дала ему подсказку, предупредила, что преследователи уже очень близко. Она не сомневалась, что Леон не оставил в квартире никаких следов, но он вынужден был отломить кусочек от и без того маленького костяного медальона. Сам медальон он оставил на месте, И если бы Гончаров не трогал эту побрякушку, он бы ничего не заметил. Однако достаточно было взять вещицу в руки, чтобы заметить пропавший кусочек. Можно ли было считать это ошибкой? Нет, все-таки нет. А не нужно было провести этот анализ, чтобы все выяснить наверняка. И вот теперь она платила за это, столкнувшись с ответной реакцией Матадора. Ей хотелось, чтобы Леон сейчас был рядом. Не только потому, что он порой предлагал решения, до которых она бы не додумалась. Просто с ним было спокойней, и ей нужно было знать, что он в безопасности. Пока не станет ясно, какую ловушку подготовил для них Гончаров, им всем нужно держаться на чеку. А без ловушки не обойдется. Если бы он требовал своего освобождения так же активно, как это делала Элина Васильева, он бы вышел на свободу гораздо раньше. Но Гончаров никуда не торопился. Что если это попытка создать себе алиби по уже подготовленному преступлению? Но что это может быть? Матадор никогда не действовал на расстоянии. Он контактный убийца. И непредсказуемый, это тоже важно. «Ну вот, никакой связи с жертвами!» Который раз возмутился Ярик. «Хватит на ней концентрироваться!» Связь с жертвами он держал в голове, совсем как Кюненен. Ты его на этом не поймаешь. Как кто? Убийца Джани Версачи, отвлеченно отозвалась Анна, рассматривая документы. Ты не знал, что Версачи убил маньяк? А, ну конечно, все ж об этом знают. Иронично отозвался он. Зря кривляешься, дело было громкое. Джанни Версачи вышел прогуляться. забрать утреннюю газету и прямо на пороге своего дома был убит 27-летним Эндрю Кюнененом. Версачи стал его последней жертвой, а через восемь дней Кюненен покончил с собой, так что допросить его о мотиве не удалось. Но вот какое дело. До этого Кюненен был в известной степени нацелен на пожилых состоятельных геев, с которыми у него были отношения. а Версачи, подтверждением семьи, выбрал случайно. «Да, конечно». «Конечно, не конечно, а доказать ничего не удалось. Чеховский прав, для закона важно не то, что сделано, а что можно доказать. Так что прими как данность, что связь с жертвами ты не найдешь, и продолжай искать». «Неведомо что». «Именно. Она и сама знала, что это наивное требование». Анну злила, что на этот раз верх берет преступник, который на чудовище то не тянет, но при этом уверен в собственной правоте. Она это затеяла, она втянула в это чехушу. Раньше он был защищен своей безупречной репутацией, но теперь гончаров, возможно, даст себе право напасть на полицейского, потому что тот, якобы, несправедливо его задержал. Она не могла проиграть, не должна была. «Кажется, я кое-что нашел», – объявил Ярослав. «Я пока сам не понимаю, что, но я решил, что буду искать любые странности, а этого в компьютере добропорядочного тренера по фитнесу быть не должно». «Скинь файлы на мой компьютер». Она надеялась, что находку можно будет использовать против Гончарова, но нет. Он был верен себе, неуловим, как и раньше. То, что обнаружил Ярослав, было опасно. однако уголовно ненаказуемо. наказуемо. Большая часть файлов в компьютере Гончарова была связана с бодибилдингом и здоровым образом жизни. Нашлось несколько фильмов и сериалов, скачанных с пиратских ресурсов, но на преступление маньяка это не тянуло. И среди всех этих файлов особенно странно смотрелся поисковый запрос о бомбе. Он искал не просто взрывчатку, а устройство, способное взорвать машину. И нашел. Он прочел несколько статей о бомбе, которая активируется при открывании и закрывании дверцы у кресла водителя. Включается таймер, проходит минута и взрыв. Да такой, который не оставляет потенциальной жертве ни шанса на выживание. За эти статьи Гончарову можно было бы задать пару неприятных вопросов, но никак не арестовать его. Он просто читал, как работает бомба. В его компьютере не было никаких инструкций насчет того, как эту бомбу изготовить. В этом компьютере. Анна была уверена, что на его настоящем компьютере таких инструкций полно. Даже не самый продвинутый хакер наверняка умел пользоваться Даркнетом. Хотя такого мусора, как схемы бомб, и в обычном интернете хватает. Гончаров сам позволил им найти эти поисковые запросы. Он уже сделал бомбу. Тихо сказала Анна. И раз он дал себя поймать, она активирована и должна взорваться. Но на кого он охотится? Вот это я и пытаюсь понять. Как думаешь, эта бомба может использоваться только в машине? Или он мог установить ее у кого-нибудь в квартире? Ярослав ненадолго задумался, потом покачал головой. Нет, если основываться на том, что я вижу... Этой штуковине нужна связь с машиной, в первую очередь с бензобаком. У двери квартиры можно установить нечто подобное, но, во-первых, это будет заметно, а, во-вторых, мощность малая, если гореть нечему. Значит, ищем машину. У чехуши, насколько я знаю, машина есть, но пользуется он ею редко. Сейчас он был на служебной, подтвердил Ярослав. Она знала, что так будет. Пока есть угроза, Антон придержит при себе охрану, просто на всякий случай. Гончаров умен, он мог об этом догадаться. Значит, не Антон был его целью. Ему нужен кто-то, кого он уже признал виновным, указала Анна. А значит, дал себе право убить этого человека. Ну, может, я? Хотя хрен его знает. В чем меня можно обвинить? Не ты. Про тебя он вряд ли знает, про меня тоже. Возможно, изначально он меня и подозревал в чем-то, но с тех пор, как я застряла здесь, он обо мне ничего не знает. А отследить твой компьютер он не мог? Нет, я установила дополнительную систему компьютерной безопасности, хотя с Матадором это было не связано. Никто не вел обратный отсчет, и все же Анне казалось, что таймер уже тикает. Гончаров не умнее ее. Получается, это она что-то упускает, раз не может разгадать его загадку. Проклятые лекарства, все из-за них. Может ли он, предположил Ярослав. Он в этом деле тоже особо не высовывался. Он был открыто связан с Чеховским, это уже что-то. Когда это, нахмурилась Анна. Ну ты даешь, мать. когда они вместе искали тебя, конечно. Вот оно, вот что она упустила из-за заторможенности, вызванной лекарствами. Если Мотадор следил за Антоном, а он следил, он должен был заметить Леона и навести по нему справки. Да он и так знал, кто такой Леон, он видел его в клубе. Гончаров сложил одно с другим и понял, кто на него охотится. Когда же он начал собирать данные на Леона, он должен был узнать, что тот был связан с несколькими уголовными делами и смертями. Ни в одной статье напрямую не говорилось, что Леон кого-то убил. Но разве это так важно? Если Гончаров хотел дать себе разрешение на убийство, он бы нашел причину. А сейчас у него еще и была великолепная возможность. Леон отправился в его родной город на поезде. покупку билета можно было отследить по кредитной карте. Для Гончарова это стало предупреждением. Он сообразил, что человек, идущий по его следу, вряд ли поехал бы туда ради туризма. Он посчитал, что Леон его главная проблема. Не полиция, у которой связаны руки, а именно Леон, который действует по своим правилам и разоблачил уже не одного серийного убийцу. Его машина сейчас стояла во дворе его дома, дожидаясь хозяина. Подобраться к автомобилю – плевое дело, как и узнать домашний адрес Леона. Бомба уже установлена, и она вот-вот сработает. Анна знала, что поезд Леона прибыл в Москву. Сначала он поедет к себе, чтобы забрать машину, ведь иначе ему не добраться до загородного дома. Вот откуда это чувство обратного отсчета. «Мы должны предупредить Леона. Это точно он». Она надеялась, что время еще есть. Совсем мало, но есть же. Она ведь распознала угрозу, догадалась. Это что-то да значит. Не может быть, чтобы стало поздно. Но Леон не отвечал им, ни ей, ни Ярославу. Не просто не отвечал, его телефон оказался отключен. Для этого не было никакого разумного объяснения. Кроме одного. Аппарат был уничтожен взрывом вместе со своим хозяином. И все равно Анна не хотела верить в это. Она приложила все усилия, чтобы не верить, хотя сердце уже сжималось от тревоги. Она вышла в интернет и начала поиск новостей. Там они всегда появляются быстрее, чем в любых других источниках. По сплетням, по слухам, по сообщениям пользователей и любительским видео. Она хотела найти утешение, а получила подтверждение худшего из своих предчувствий. Меньше часа назад в одном из московских дворов прогремел взрыв. По предварительным данным взорвалась припаркованная у тротуара машина. Анне не нужно было уточнять адрес, она и так его прекрасно знала. А это могло означать лишь одно. Леон мертв, Матадор своего добился. Месть, она совсем не сладкая, и подать ее холодной тоже не получится. Она горит, пылает, обжигает изнутри. Она хочет обрести хоть какую-то форму, а не остаться пустой мыслью. Поэтому, пока не отомстишь, успокоиться не получится. И неважно, что от этого трудно, и жизнь катится черт знает куда. Неважно даже то, что месть эта, возможно, не принесет никакого удовлетворения. Она похожа на одержимость. Возможно, эта одержимость и есть, самая настоящая, а все остальное – так, сказки. Умом Ренат Шауров понимал, что ему не нужно мстить. Не за что особо. Он во многом сам виноват. Да и радости это не принесет. Его противники уже показали ему, насколько они опасны. А отступить он почему-то не мог. В его квартиру вломились... и Аграновский и Мазинцов, но именно Аграновский его избил, значит, он и должен был стать его главной мишенью. Ренат хотел бы отправиться на дело сразу, да не смог, ему пришлось несколько дней отлежаться, чтобы хоть как-то восстановить силы. Когда он все-таки сумел выбраться из дома, он по-прежнему был не в лучшей форме, но надо же с чего-то начинать, вот только он не знал с чего. Если он не смог справиться с Аграновским, когда был здоров, то что он сможет сделать в таком состоянии? Упрямство, впрочем, оказалось сильнее здравого смысла, и Ренат приступил к делу. Ему удалось добыть адрес Аграновского. За это пришлось приплатить охранникам офисного центра, в котором тот работал. А у Рената и так были проблемы с деньгами. Но жажда мести затмила все остальное. как будто ничего более важного просто нет. Знание адреса всех проблем не решило. Аграновский редко появлялся дома, в основном чтобы переночевать, а иногда и ночью его не было. Это отнимало у Рената время, зато давало ему возможность подумать. Тогда он и решил, что должен превратить жизнь Аграновского в ад. Мелкие неприятности не ломают сразу, но они подтачивают постепенно. Значит, нужно обеспечить такие неприятности. Это может быть что угодно. Разбитые окна квартиры, подожженная дверь, какая-нибудь дрянь в почтовом ящике. Ренат понимал, что это месть уровня дворовой шпаны, и ему самому было тошно от этого. Но что еще он мог? Он решил начать с машины. А что, с Мазенцовым он уже провернул такой вариант? но там он просто проткнул колеса и поцарапал корпус, а здесь нужно было нечто посерьезней: перебить стекла, снять все, что можно, испортить, что получится. На виду у соседей такое не сделаешь, обязательно найдется кто-нибудь сердобольный. Нужно дождаться ночи. Несколько ночей Ренату не везло, а Грановский был непонятно где, и машина его тоже. Но он не сдавался, и наконец. Был вознагражден за это. Аграновский припарковал машину во дворе, а потом уехал куда-то на такси, да еще и с небольшой дорожной сумкой. Когда так поступают? Правильно, перед путешествиями. Ренат ликовал. Все должно было получиться. Значит, он не просто разнесет машину в хлам. Это еще и не сразу заметят. Содержимое салона успеют растащить какие-нибудь бродяги. Сам Ренат даже при безденежье не собирался ничего брать у того, кого считал своим врагом. Он досидел в укрытии до темноты, и когда двор опустел, готов уже был заняться делом, но его опередили. С его позиции открывался отличный вид на парковку, так что Ренат мог наблюдать, как к машине Аграновского подошел какой-то хмырь, вроде незнакомый, но здоровенный. Ренат даже принял его за Мазенцова, однако, присмотревшись, понял, что это не он. Хмырь точно интересовался машиной Аграновского, в этом сомнений не было. Вот только он не пытался разгромить автомобиль, а делал что-то странное. Ренату только оставалось, что озадачено наблюдать со стороны. Ему потребовалось некоторое время, чтобы понять. Хмырь устанавливает что-то на машину. На самое дно. И словно этого было недостаточно. Он умудрился открыть машину, отключив сигнализацию. Он недолго повозился с передней дверцей, ничего не касаясь в салоне, а потом просто ушел. Взял и ушел. Ренат проследил за ним взглядом, пытаясь понять, что это было. Хмырь точно не друг Аграновского, потому что ключей у него не было. Он именно вскрывал машину. Но как это вообще понимать? Любопытство его не отпускало, и в конце концов он поддался. Воровато оглядываясь по сторонам, Ренат прошел на парковку и заглянул под машину. На днище было закреплено нечто странное и довольно большое. Ренат неплохо разбирался в автомобилях, но ничего подобного еще не видел. В голове сразу мелькнула шальная мысль «Бомба!» Но Ренат тут же отмел ее, посмеявшись над собой. «Ну какая бомба? Это же не фильм про Джеймса Бонда. Это обычный московский двор. Тут никто не будет устанавливать на машину бомбу». «Тогда что это может быть?» Поразмыслив, Ренат решил, что речь идет о следящем устройстве. «Аграновский бизнесмен? У него есть враги и конкуренты. Неудивительно, что кто-то захотел проследить за ним». А если так, то громить машину уже бессмысленно. Кто-то обеспечил такие неприятности, на которые Ренат не был способен. Так что он имел полное право уйти оттуда, довольный жизнью. Какая разница, он это сделал или не он. Важно то, что Аграновскому скоро будет не до смеха. Но просто уйти Ренат не мог, к своему немалому удивлению. И дело было уже не вместе. Его не отпускало чувство, что что-то здесь не так. Аргументы вроде «это не мое дело» не работали. Он должен был разобраться. Торчать во дворе и дальше он не мог. Это привлекло бы внимание. Ренат побродил по ночным улицам, раздумывая о случившемся. С рассветом заглянул в круглосуточную кофейню, чтобы позавтракать. За двойным эспрессо он решил воспользоваться интернетом. Ренат зашел на форум вопросов и ответов, там можно было спрашивать обо всем, от особенностей жизни одноклеточных до большого андронного коллайдера. Он попытался максимально точно описать устройство, увиденное под машиной Аграновского. Пожалел, конечно, что не сфотографировал это, но правильные мысли вовремя не приходят, а возвращаться в такое время было слишком опасно, он рисковал примелькаться соседям. После описания Ренат спросил, что это может быть. За следующие несколько часов развязался спор. В интернете ведь всегда найдется, о чем поспорить. Ответы на его вопрос не были по-настоящему серьезными. Народ просто развлекался. Но одну здравую мысль Ренат для себя все-таки выделил. «Если это следящее устройство, у него должен быть собственный аккумулятор», писал неизвестный пользователь. Оно или мигает постоянно, или не мигает вообще. Посмотри, что будет, когда запустится мотор. Состояние следящего устройства, по идее, не должно измениться. Бомба же активируется. Дальше последовали шуточки про то, что не заметить взрыв при активации бомбы будет несложно. Но Ренат даже не читал их. Все, что надо, он запомнил. Он уже знал, что не успокоится, пока не разберется в этой истории. Вернувшись на свое прежнее место, надежно прикрытое кустами сирени, он начал снова наблюдать за машиной. Никакие лампочки на устройстве не мигали, хотя его можно было разглядеть со стороны. Возможно, это хороший знак. Он не знал, вернется ли сегодня Аграновский, но старался надолго не отходить. Заодно Ренат высматривал в прохожих ночного хмыря, однако тот больше не появлялся. Он не заблуждался насчет того, почему остается здесь. Он прекрасно это знал. Он должен предупредить Аграновского. Не из любви к нему, понятное дело. Ренат намеревался ему отомстить, но позже. Он никому не желал смерти, даже придурку, из-за которого остался без работы. Поэтому придется все рассказать, как только Аграновский появится. Если он появится. Ближе к вечеру он все-таки пришел, но совсем не с той стороны, за которой наблюдал Ренат. Получилось глупо, нелепо, а изменить он ничего не мог. Когда он увидел Аграновского, тот уже садился в машину. Изменения появились сразу же, как только водитель сел в автомобиль. Он еще даже мотор не успел завести, когда на загадочном устройстве загорелась целая череда лампочек. Так не должно было случиться со следящим устройством. Не могло просто, даже если оно было подключено к системе зажигания. Бомба мелькнула в голове у Рената. Это действительно бомба, мать её. Он ничего не мог сделать. Он ничего и не должен был. Каждый сам за себя, а Грановскому уже не помочь. Самое разумное, что мог сделать Ренат это бежать отсюда как можно скорее. потому что осколки могут полететь куда угодно. И он действительно побежал. Но не из двора, а к машине. Он и сам не понимал, что делает. Его прежние обиды и жажда мести в миг были позабыты. Важным теперь казалось только одно – спасти человека. Всех людей, которые были поблизости. И неважно, что их немного, они могут пострадать. А Грановского и вовсе разорвет на куски. «Бегите!» – крикнул он. «В машине бомба! Сейчас будет взрыв! Бегите отсюда!» Вряд ли ему кто-то поверил. Скорее его сочли городским сумасшедшим, но ведь от городских сумасшедших тоже спасаются бегством. Он видел, что матери спешат увести детей подальше, а прохожие ускоряют шаг. Этого было достаточно. Он никогда в жизни не бегал так быстро. Ренат за несколько секунд преодолел расстояние, отделявшее его от машины. Аграновский встретил его удивленным и возмущенным взглядом. Он никак не ожидал его увидеть. Но у Рената не было времени объясняться, да и правильных слов он не находил. Он рывком открыл дверцу и вытянул Аграновского из машины. Тот попытался сопротивляться, но на этот раз, в отличие от их предыдущего столкновения... Ренат был сильнее, чем он, сильнее, чем когда-либо. Возможно, это и называют эффектом. Он чувствовал себя странно, как будто оказался гостем в своем теле. «Бомба, машина, валим!» — только и смог произнести он. Как ни странно, Аграновский его понял и не стал больше сопротивляться. И хорошо, потому что если бы они устроили драку, это стало бы смертным приговором для обоих. Им нужно было бежать. Ренат понятия не имел, когда прогремит взрыв. Он хотел броситься к подъезду, но Аграновский удержал его, увлек за собой. И оба они направились к большому бетонному блоку, служившему границей между парковкой и зеленой зоной. Видно, установили неравнодушные жильцы, чтобы водители не парковались на газоне. Это была правильная мысль. Бетон защитит их от взрывной волны и осколков, если они успеют добраться. Он, такой близкий, казался бесконечно далеким, а время истекало. Сколько еще его осталось? Или никакого взрыва не будет? Но взрыв был. Грохот, дрожь и пламя прямо у него за спиной. Машина взлетела на воздух. Взрывная волна накрыла их Саграновским до того, как они сумели перебраться за бетонное ограждение. Ренат успел только подумать, что он сейчас умрет за человека, которого считал своим злейшим врагом. Леон не брался сказать, почему судьба бережет его. Может, сильно любит, как порой любят непослушных детей, а может, просто забавляется, оставляет его в живых, чтобы посмотреть, во что он еще вляпается. Как бы то ни было, он снова заглянул в глаза смерти, но не последовал за ней, а ведь именно это его и ожидало. Если бы не Ренат Шауров, он бы не вышел из машины, он бы погиб. Леон не догадывался об опасности, для этого просто не было оснований. Да, он охотился на серийного убийцу, который душит людей, а не взрывает их в машине, но он не учел, что Гончаров по-своему гений, этого никто не учел. Он отделался малой кровью, сотрясение мозга и пару ушибов ни о чем. Было бы хуже, если бы они побежали не в ту сторону. Но они с Ренатом фактически были в прыжке, когда прогремел взрыв. Поток раскаленного воздуха отбросил их вперед, и упали они за ограду, которая благополучно защитила их от осколков. В тот день многие во дворе пострадали, но никто не погиб, и это было достижением. Леон был бы рад, если бы, очнувшись в больнице, он сразу увидел бы рядом с собой Анну, да и она бы этого хотела, он не сомневался. Но они оба знали, почему это невозможно, и ему пришлось довольствоваться обществом Ярика и Чеховского. Зато он мог позвонить ей. И воспользовался этим правом. Он знал, что она пережила. Он и сам совсем недавно был в ее положении. «Я сегодня выписываюсь из больницы. Скоро буду с тобой», — пообещал он. «Ты уверен в этом?» «Да со мной все в порядке», — шмякнулся просто. «Не дом будет, а целый лазарет», — рассмеялась она. «Жду тебя». Он злился на Матадора, но выразить эту злость пока не мог. Способа не было. Его утешало лишь одно. Гончаров выбрал своей целью именно его. Про Анну он так и не узнал. Оставалось только понять, как быть дальше. По пути в Москву Леон много размышлял об этом и понял, что против убийцы нет весомых улик. Совсем нет. Закончив разговор с Анной, Леон сразу повернулся к Чеховскому. «Я ведь знаю, что это был он». «Я тоже», – кивнул следователь. «Это нужно как-то использовать». «Это вообще никак нельзя использовать. Когда подготовили ловушку, ты был за пределами Москвы и не мог видеть, кто это сделал. Даже если в качестве адвоката Гончаров наймет полного дегенерата, тот все равно сумеет это доказать. Но наша удача не в том, что преступление не нужно расследовать, потому что все уже известно. А в чем тогда? Растерялся ли он? Чеховский, наконец, позволил себе улыбнуться. Судя по всему, последние дни ему дались нелегко, однако он постепенно возвращал былую уверенность. Наша удача в том, что вон там следователь похлопал рукой по стене в соседней палате, лежит молодой человек, который своими глазами видел, как Арсений Гончаров устанавливал бомбу под твою машину и готов дать показания. На этот раз мы прижмем ублюдка.